Мы сфотографировали и выпилили из оконной рамы потревоженные пулей кусок деревянной форточки. И только после этого сели с девочками пить чай и шампанское. Было около двенадцати ночи. Глазки у наших подруг уже слипались от скуки и усталости. Тамара порывалась смыться домой. Но Светлов положил перед нею свое красное удостоверение, где на обложке было вытеснено золотом «Московский уголовный розыск МВД СССР», а внутри значилось полковник милиции Светлов Марат Алексеевич, начальник третьего отдела, и сказал, «Понятая Тамара, мы держим вас здесь не как поклонники ваших прелестных ножек, а в связи с чрезвычайным государственным делом. Сиди тихо и не конюч. Через полчаса подпишешь протокол осмотра этой квартиры, и после этого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 Жена Светлова, конечно, не поверила моим телефонным уверениям в срочности и важности наших дел. И после третьего моего звонка просто отключила телефон, а Светлов махнул рукой, семь бед, один ответ. К двум часам ночи девочки уснули, а мы с Маратом тихо заперлись в кабинете совмещенного с ванной туалета. Мы дымили нещадно и тихо обсуждали версии гибели Мигуна. А если просто какой-нибудь грабитель залез в его квартиру? Или какая-нибудь западная разведка? Да, усмехнулся Светлов, и при этом выбрали день, когда мигун поругался с Сусловым. Что ж, вздохнул я, придется проверять все версии. Жаль, что институт судебных экспертиз завтра не работает. Мы только в понедельник узнаем, мигун стрелял в форточку или не мигун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 «Когда ты успел? Дай взглянуть!» Он просмотрел мой план, приговаривая, «Так, так, так, это лишнее, это да, годится!» Я усмехался, наблюдая за ним. Он еще не знал, зачем я так поспешил с этим планом. Проглядывая мои записи, он вел себя как профессор, который проверяет контрольную работу студента-первокурсника».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 но ничего, старик», — сказал он покровительственно. «Планчик годится, но сроки ты себе поставил, извини, не управишься». «Один, конечно, не управлюсь», — сказал я, — «а с тобой, может быть, со мной?» — изумился он. «В понедельник буду просить начальство чтобы тебя перевели в мою бригаду со всем твоим отделом». но это фиг», — сказал Светлов и встал весьма решительно. «Во-первых...» «Меня тебе не дадут. Я прикомандирован ГУПХСС к Малениной. И кроме того, меня совсем не тянет влезать в это дело. с Советом подсобить могу, тем более что у Ниночки такие подруги. Но влезать в это дело официально, извини. У меня дети. Я еще жить хочу. Тут Андропов фигурирует. Суслов, ты что? Нафиг! Моя хата с краю».